поэтому вы должны, идя к святому причастию, всякий раз предварительно покаяться во всех своих грехах и получить отпущение. Странная это была исповедь. Глава римской церкви сам задавал вопросы и сам же на них отвечал. Его глухой голос подчас заглушали пронзительные крики птиц,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 кровати и занавеси на окнах из зеленого льняного полотна. И на этом фоне, напоминавшем листву дерев, зелень лесов, словно диковинные цветы, мелькали яркие птицы. В углу была умывальная с мраморной ванной. К спальне примыкала гардеробная, Просторные стенные шкафы ее были заполнены белыми плащами, мантиями с капюшонами цвета граната и прочим церковным облачением. Дальше помещался рабочий кабинет. Войдя в опочивальню, толстяк Бувиль хотел было преклонить колено, но папа пригласил его сесть рядом с собой на зеленое кресло. Пожалуй, впервые к кающемуся отнеслись столь предупредительно. Это ошеломило, но в то же время и приободрило бывшего камергера короля Филиппа Красивого, который и впрямь опасался, что ему, важному сановнику, придется рассказывать на исповеди и кому, папе, обо всех житейских мелочах, о ничтожных дрязгах, дурных помыслах, скверных поступках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 Благодаря таким исповедям он был в курсе многих государственных тайн. Кто мог устоять перед столь неожиданным предложением, одновременно лестным и пугающим? Удивление, религиозный трепет, не говоря уже о процессе пищеварения, делали более податливой душу кающегося. «Главное», — продолжал получать папа, чтобы человек добросовестно выполнял свой особый долг, который возложил на него Господь Бог в нашем мире, и всякие прегрешения против долга караются наисуровейшим образом. Вы, сын мой, были камергером у короля Филиппа и выполняли весьма ответственные поручения при трех последующих государях. Всегда ли вы были безупречны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 и порой слишком поздно замечал совершенные мною ошибки. Недостаточная сообразительность — это еще не грех. Такое может случиться с каждым из нас, и к тому же это прямая противоположность злому умыслу. они совершали ли вы, исполняя свои обязанности, или в силу самих ваших обязанностей, серьезных прегрешений,